отец. Дедушка Нолик, переживший войну, революцию, погром, террор и гибель любимого брата, готовил сыновей Даню и Арика к будущим жизненным катастрофам не совсем обычным способом. Он развивал в них скорость реакции и чувство юмора. Кто первый скажет, сколько будет 37 умножить на 3, неожиданно спрашивал он. Эту игру, кто первый или кто лучше, Близнецы усвоили в раннем детстве и потом продолжали ее уже без провокаций. «Я старше!» – кричал Даня. «На какие-то пять минут!» – возмущался Арик. «Зато я лучше знаю математику. А кому нужна твоя математика? А кому нужен твой немецкий язык? А вот когда в Германии победит советская власть, тогда узнаешь». У близнецов часто менялось настроение. Было ли это следствием Киевского погрома, когда держа в руках двух новорожденных младенцев, бежали всю ночь из горящего города или результатом генетической лотереи. Науке установить не удалось. «Не подает», — объяснял Арик, когда остроумный ответ не приходил ему в голову. При этом он показывал куда-то в нижнюю часть живота, как если бы там у него находился генератор энергии. А если у Дании не подавало, он просто замыкался в себе, и избегал общения. Такими перепадами настроения особенно отличались английские поэты XVIII века. Даниил Шульц перевел «Оду меланхолии» Китца на немецкий, но немцы ничего не поняли. Меланхолия была им неизвестна, и перевод остался неопубликованным. Когда читаешь воспоминания о Маяковском, всегда кажется, что речь идет о двух разных людях. В одних это человек с мгновенной реакцией заражающий всех энергией непрерывно выдающий блестящие экспромты в других мрачный неконтактный депрессивный возможно именно эмоциональное сходство с маяковским помогло даниилу шульцу стать лучшим переводчиком маяковского на немецкий язык как писал литературный критик из газеты сюдешиту в мрачные периоды Шульц, старший, избегал людей, но для Шульца-младшего в них была своя прелесть. Вот ему пять лет, отец лежит в кровати, а мама говорит, что папа плохо себя чувствует. Шуша залезает к нему в кровать, и папа два часа подряд поет ему песни своей молодости. Холодные волны вздымает лавиной, там вдали за рекой, мы красная кавалерия. Восторг! его даже не повели в ненавистный детский сад. Раздвоенность отца проявлялась во всем. С одной стороны, в уважении к авторитетам, в стремлении к высокому покровительству, в страстном желании продвинуться на самый верх советской иерархии, с другой, в невозможности не высказать пришедшую в голову любую, пусть даже святотатственную, остроту. Это делало его желанным гостем на любых застольях. «Он был павлин», – рассказывала потом подруга родителей Муха. «Невозможно забыть. Вот все садятся за стол, и Даня начинает распускать хвост. Это было прекрасно. Если представить себе эти годы без твоего отца, они были бы намного скучнее. Весь наш скепсис и цинизм по поводу власти никогда бы не был осознан и сформулирован, если бы не было Дани». Один из секретов его юмора – Способность видеть в словах не то, что всем кажется очевидным. В слове овощ например, он видел «о Валя, о Щеголева». Щеголева была девичья фамилия Шушиной матери. Можно было бы предположить, что это было навеяно Маяковским, который в слове «люблю» видел аббревиатуру «Люби» Лиля Юрьевна Брик. Но это скорее говорило о сходстве их мышления. Оно заметно и в скорости реакции. Когда Даню спросили про его впечатление от фильма «Бондарчука. Война и мир», он, не задумываясь, ответил «Актерская работа замечательная, съемки удивительные, режиссура «Первый класс», роман «Говно». Его хохмы и сатирические стишки ходили по рукам. 1949 год. В мире происходят серьезные вещи. Иосиф поссорился с Иосифом. «Стоит мне пошевелить пальцем, не будет Тито», – сказал Сталин. Пошевелил. Не получилось. Тито ответил. «Сталин, перестаньте посылать ко мне убийц. Мы уже поймали пятерых, одного с бомбой, другого с винтовкой. Если не перестанете присылать убийц, то я пришлю в Москву одного, и мне не придется присылать второго». Папа приезжает на дачу после партсобрания, возбужденный. «Знаешь, кто наш главный враг?» – спрашивает он пятилетнего Шушу. «Америка?» «Нет», – радостно произносит отец. «Югославия?» Слово «югославия» Шуша не говорит ничего. Впрочем, Америка, про которую часто говорят по радио, тоже. Вечером отец возится на террасе, стараясь вставить тёмно-красную книжку в чёрную плоскую металлическую коровку с выдвижной крышкой. Книжка слишком толстая, и крышка не вдвигается. «Что это за коробочка?» – спрашивает Шуша. «Это кассета от старого фотоаппарата. Там хранился стеклянный негатив, чтобы на него не попал свет. А что ты туда засовываешь?» – спрашивает Шуша. «Партийный билет, – говорит отец с гордостью, – сегодня получил. Он от света может испортиться? Нет, нет, я просто хочу, чтобы он был в полной сохранности». «А у тебя есть еще одна кассета?» «Есть. А что?» «Я хочу спрятать туда свой билет». «У тебя есть?» «Я сделаю. Дай мне бумагу и ножницы». Отец достает из портфеля еще одну кассету, пачку белой бумаги и ножницы, с которыми он никогда не расстается. Такую бумагу купить нельзя. Ее выдают членам Союза писателей. Шуша разрезает лист пополам, складывает обе половинки Еще раз пополам, получается книжка с четырьмя страницами. Потом цветными карандашами начинает перерисовывать папин партийный билет. К вечеру оба партийных билета благополучно заправлены в кассеты. «Ты мне расскажешь сказку?» – спрашивает он отца, лежа уже в кровати. «Я сочинил тебе песню. Успеть?» «Ладно». Отец поет. «Вот стоит на посту часовой». Дни и ночи страну хранит. Спи спокойно, мой дорогой, потому что Сталин не спит. Шуша засыпает счастливо. Пять лет спустя на открытии кольцевой линии метро Шуша с родителями поднимается по эскалатору. Отец смотрит на вертикальные светильники, заканчивающиеся бронзовыми коронами, и громко произносит «На полной скорости движемся к монархии», Это не столько острота, сколько точное наблюдение. Все еще святотатственное. Сталин уже умер. Но хрущевская кампания против излишеств еще не началась. Мама испуганно шепчет. Тише, тише. Любовь отца к Сталину постепенно угасала. шуша вспоминает, как он пришел домой из школы в день смерти Сталина. Мать сидит на диване и плачет. Диван покрыт колючим ковром. На матери темно-зеленое платье с желтыми листьями. Перед ней стоит отец в сером полосатом пиджаке с большими ласканами, углы голубой рубашки, выпущенные поверх пиджака. «Что ты плачешь?» – холодно спрашивает он. «Ты не понимаешь», – отвечает мать, вытирая платком глаза. «Нас теперь сомнут. Кто нас защитит?» День, когда Шуша понял, что унаследовал от отца перепады настроения, Он запомнил навсегда, 15 сентября 1959 года. Шуша сидел дома на диване. Отец вышел из занавески, отделяющей его ольков от общей комнаты, и спросил, что такой грустный? Да так, что-то настроение плохое. Отец, понимающе кивнул и, помолчав, добавил, когда выпадет снег, все будет хорошо. Первый снег выпал 7 ноября. Настроение заметно улучшилось. 1 января 1964 года отец подарил ему ежедневник. На серой клеенчатой обложке была выдавлена надпись «Центральный дом литераторов». Каждая из 365 страниц была разлинована. На авантитуле была цветная фотография, но некрасивого фасада ЦДЛ с улицы Воровского и даже не унылого фасада с керамической плиткой телесного цвета с улицы Герцена. Это была фотография Красной площади, снятой, судя по ракурсу, с Никольской башни. На фотографии виден мавзолей, сенатская и Спасская башня, чуть левее – собор Василия Блаженного, а еще левее вдали – высотка на Котельнической, в которой через два года появится кинотеатр «Иллюзион». А еще через год Шуша посмотрит там трогательный шведский фильм Эльвира Мадиган с музыкой Моцарта. Если бы он увидел этот фильм на семь лет раньше, он, возможно, попытался бы уговорить Рикки свою тогдашнюю любовь бежать с ним в леса, а потом совершить совместное самоубийство, как это сделали герои фильма. К счастью, фильм запоздал, и к 1967 году Шуши был уже отличником в морхи, собирался жениться на однокурснице, и трагическая романтика его больше не привлекала. 1 января 65 года он по привычке открыл дневник. На первой странице, как и на многих других, уже была прошлогодняя запись. Подумав минуту, он начал писать под ней. После нескольких лет такого дописывания день в день, он с удивлением обнаружил, что новая запись Иногда дословно повторяет одну или несколько предыдущих на той же странице. Некоторые страницы содержали фразы «упадок сил», «день неудач», «ничего не происходит», «все плохо». Чаще всего они приходились на сентябрь и март. В оптимистических записях упоминалось получение денег, новые романтические знакомства, перечисление фейверка событий за один день, мечты и планы. Часто нереалистические. Когда Шуша рассказал отцу о своем открытии, тот был поражен. «Гениально!» – воскликнул Даниил. «Записывать мысли одного числа, но разных лет на одну страницу? Как ты к этому пришел?» «Случайно!» – сказал Шуша. «Дневник за 64-й год кончился, а заводить новый не хотелось. А почему ты удивляешься? У тебя самого состояние связано с временем года». Помнишь, ты мне сказал, выпадет снег, и все будет хорошо? Да, ну ты пошел дальше. Если у тебя нерабочее состояние, ты можешь просто пролистать вперед и узнать, какого числа начнется подъем. Этим дневником ты себя уже практически вылечил. После этого разговора Шуша стал внимательно изучать свой сильно распухший, от вклеенных вложенных страниц ежегодник и отмечать синим маркером все печальные записи, а Все позитивные. Типичный сентябрь – все плохо. Октябрь – уже виден просвет. Декабрь – эйфория. От отца Шуша достался еще один секрет. В классической форме отцовского абсурдизма. Чтобы сделать любое дело, надо приложить усилий в два раза больше, чем нужно, чтобы сделать это дело. Шуша много раз убеждался в точности этого афоризма.